21 ноября 1836 года поэт написал письмо Бенкендорфу, в котором сообщил об анонимных письмах и высказал предположение о том, что их автором может быть иностранец, возможно, человек из высшего света и, вероятно, дипломат. Бенкендорф пригласил поэта на беседу, рекомендовал не горячиться, и никого не вызывать на дуэль, обещал принять меры, чтобы установить автора анонимных писем. Он передал Александру Сергеевичу обеспокоенность государя этими письмами и просил не предпринимать никаких действий, не посоветовавшись с ним. В период между 22 и 25 ноября 1836 года Александр Сергеевич и его знакомые вновь получили анонимные письма. Все указывало на возможную причастность к ним Геккерина. Следует отметить, что об этом не знал и не догадывался даже сам Геккерин. И когда он получил 26 ноября письмо Пушкина, то был взбешен. Поэт в частности писал о неприличном поведении Гекерина, обвинял его в сводничестве. Подобно старой развратнице, вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына. И когда он, будучи... Больным венерическую болезнью оставался дома, вы говорили, что он умирал от любви к ней. Пушкин просил Геккерина окончить все эти проделки. Геккерин очень расстроился. Дантес также прочел письмо Пушкина. Теперь задета была честь его благодетеля, барона Геккерина. И поэтому дуэль с поэтом была неизбежна. Дуэль. 27 января 1837 года утром Пушкин обратился к своему товарищу, полицею, инженер-подполковнику Константину Данзасу с просьбой о том, чтобы тот был его секундантом на дуэли с поручиком Дантесом Геккерином. Тот согласился... Во второй половине дня Пушкин отвез своего секунданта во французское посольство, чтобы он обговорил условия поединка с секундантом Дантеса Виконтом даршаком Секунданты составили дуэльное соглашение согласно действующему во Франции дуэльному кодексу графа де Шатавиллара и скрепили его своими подписями.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 Когда обе стороны сделают по выстрелу, то если не будет результата, поединок возобновляется на тех же условиях. Секунданты объявлялись посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя и ручались своей честью за строгое соблюдение принятых условий дуэли. В это время Александр Сергеевич... Закрывшись у себя в комнате, задумчиво осматривал два пистолета, купленные им в оружейном магазине Куракина на Невском проспекте. Чем занимался и что делал в этот период Дантес, неизвестно».